Глава двенадцатая Следующий день в луже мало чем отличался от предыдущего. Правда, они привезли на этот раз махер, а его покупали хуже, чем белье. «Я же говорила, людям теперь не до тряпок будет!» Зоська пританцовывала над своей сумкой. «Лифчики приходится брать, никуда не денешься. А с махером погодят!» сам к 12 Лере начала казаться, что она не пришла сюда во второй раз в жизни, а находилась здесь всегда. Она знала это странное свойство больниц, пионерских лагерей и прочих мест, где по неволе собирается много людей. Законы, которые здесь мгновенно устанавливаются, берут в плен слишком крепко, отсекая весь остальной мир. «Если так и дальше пойдет, — сказала Зоська, — нечего здесь до конца стоять, мерзнуть зря». «Пойдём домой пораньше, ладно?» Но ответить Лера не успела. Знакомая волна пробежала по толпе, и она тут же почувствовала ее и приготовилась уже повести себя иначе, чем во время вчерашней бессмысленной паники, например, прижаться к памятнику и остаться на месте. Но оказалось, что на этот раз паника вовсе не была беспричинной. «Милиция!» — раздался крик. Оглянувшись, Лера увидела милиционеров. «И каких?» Это был отряд конной милиции, объект особого интереса всех детей из их двора, объект обожания и завистливых взглядов. Она смотрела на быстро приближающийся отряд и не могла сдвинуться с места. «Лерка, ты что?» — закричала Зося. «Бежим же! Чего ты ждешь?» С трудом выйдя из странного оцепенения, Лера подхватила сумку и побежала, как обычно, вместе со всеми, Но кони были уже совсем рядом, убежать от них было невозможно, и Лера остановилась. Всадники были вооружены автоматами, в руках они держали настоящие плетки. «Как у казаков в кино», — успела подумать Лера. Впереди отряда ехала женщина, большая, крепко сбитая, державшаяся в седле с какой-то особой, неприсущей мужчинам уверенностью. «А ну, торгашня!» — крикнула она. «Пшели отсюда! Сколько можно вас гонять?» Всадница была совсем близко от Леры, и она слышала каждое слово, произнесенное этой женщиной. «Разрешила вам государство наживаться?» Милиционерша заходилась в луженном крике. «Нет, все мало! Стадиона уже мало! Рядом надо территорию поганить!» Всадники напирали на сгрудившихся торговцев. Людей было слишком много, и, несмотря на быстроту общего бега, не все успели отбежать подальше. «Да что же они делают?» — ужаснулась Лера. «Неужели конями будут давить?» Но, кажется, принимать крайние меры никто все-таки не собирался. Конная милиция должна была подействовать устрашающе, и она достигла своей цели. Площадка от решетки до Ленина опустела так быстро, словно и не было здесь только что человеческих дорожек, сумок и широпотребовского разноцветия. Конечно, никто никуда не ушел. Люди просто образовали беспорядочную толпу, в которой уже невозможно было угадать организованный рынок. Оглядевшись, Лера тут же увидела Зоську. «Что же теперь?» — спросила она. «По домам все разойдутся?» «Да какое там?» — махнула рукой Зоська. «Опять встанут, не вечно же эти будут кататься. Лошади не люди, им отдых нужен. Но знаешь что?» Она решительно взглянула на Леру. «Надо оптовиков искать. Хватит так надрываться. Я же говорила, первый раз зимой торгую. Нет, это слишком. Всех денег не заработаешь. а здоровье тоже надо подумать». Лера не возражала. Она вообще не думала сейчас ни о торговле, ни даже о холоде. «Конные милиционеры...» Завершив рейд, уже исчезли. Но Лера все еще видела их перед собою. Но не этих, тесняющих конями людей, а других. Праздничных, улыбающихся всадников своего детства. И ноябрьский пар от лошадиного дыхания. — Что? — Лера вздрогнула от Зоськиного голоса. — Конечно, отдадим оптовикам. Как хочешь. — Зося? — вдруг спросила она. — Ты чувствуешь? что все уходит безвозвратно уходит удивилась зоська ты о чем лер оптовичку зоська нашла уже на следующий день они поторговали еще немного бельем а кошельки и махер продали этой высокой быстрой женщине неопределенной внешности ничего мы на этом не потеряли успокаивала зоська конечно подъема большого не получается если оптовикам сдавать но все равно неплохо Глядя, как два расторопных паренька волокут вслед за женщиной их стамбульские мешки, Лера почувствовала такое облегчение, словно сбросила с плеч тяжелый груз. «Вот и все», — думала она, возвращаясь в этот день домой. «Вот и все. И исчезла эта непонятная жизнь, и можно вернуться и забыть». Лера не кривила душой, когда говорила маме, что больше не собирается ехать в Турцию. Ей действительно казалось, что все это уже исчерпано, и она непременно найдет другой способ зарабатывать деньги и чувствовать себя уверенно. Может быть, так оно и оказалось бы в другое время. Но в тот год все менялось ежедневно, и не так это было просто обрести устойчивость в общей панике. Никому не нужны были услуги переводчицы, ни с французского, ни с английского, ни даже с итальянского. По Москве метались сотни отчаявшихся интеллектуалов, гораздо более квалифицированных, чем никому неизвестная аспирантка из ТФАКа. И отправляясь каждый день в магазин, или особенно на аптечный склад в Коптево, где через одну молоденькую провизоршу открылся лекарственный канал, Лера все отчетливее ощущала замкнутость круга, в котором оказалась. В следующий раз они поехали в Стамбул в марте, потом в мае, потом в июне. Все эти поездки слились для Леры в одну, да она уже и не воспринимала их как поездки, просто какое-то усилие, и все равно, где его совершать — в Москве или в каком-то другом месте. В следующий приезд Лера пошла посмотреть Айя-Софию. Но ее разочаровал знаменитый собор. Он мало чем отличался от стамбульских мечетей. Был какой-то приземистый, несмотря на свою высоту. Ей даже показалось, что туристы, бродившие под его сводами, тоже немного разочарованы и словно бы отбывают свою туристическую повинность. А Митина колечко было похоже на ту Айя Софию, которую она себе представляла. И когда Лера смотрела на него, ей казалось, что тот воображаемый храм существует на самом деле. На рынок в Лужниках они больше не ходили. «С ума там сойдешь, решила Зоська. «И что это за работа? От милиции бегать? Мы с тобой лучше на Переделкинский рынок поедем. В Солнцево, знаешь?» «Знаю», — ответила Лера. «Солнцевская мафия». «Ну и что, что мафия?» Не согласилась Зоська. Мне наша челночница одна говорила. Очень даже там нормально. Заплатишь крыши. Так, по крайней мере, знаешь, что больше никто тебя гонять не будет. Поехали, Лер. Она там два места купила, одно нам сдаст. Далековато, конечно, зато спокойно. И они поехали. Зоська оказалась права. Переделкинский рынок действительно производил впечатление стабильного и относительно спокойного. Надо было платить челночнице Валентине, закупленное ею место, муниципалитету за право торговли, примерно вдвое больше бандитам, расположившимся в вагончике посреди рынка, и все можно было торговать. Как ни странно, оказалось, что самое утомительное во всем этом необходимость постоянно находиться рядом с местодательницей Валентиной. Она казалась Лере не совсем нормальной. Женщина с остановившимися глазами, оживлявшаяся только при виде покупателя и при необходимости отсчитывать сдачу. Единственное, о чем могла говорить Валентина, было... «Скоро места подражают. Как пить дать, подражают девки. Вот помяните мое слово. И солнцевские сразу цену подымут. И государство. Что тогда будем делать?» Первое время Лера еще пыталась отвечать. «Ну, будем больше платить». «Что же еще можно делать?» Но вскоре она поняла, что отвечать бесполезно. Получив ответ, Валентина несколько минут молчала и заводила всю ту же песню. Это не просто раздражало, мешало. Это сводило с ума, заставляло сомневаться в собственной вменяемости. И это надо было терпеть, потому что места на рынке были распределены так плотно, что сбежать от Валентины не представлялось возможным. Чтобы хоть как-то отвлечься от разговоров, О скором подражании мест Лера вглядывалась в других своих соседей, но и это не слишком улучшало настроение. Как и на рынке в Луже, много было учителей, и их вид угнетал Леру гораздо больше, чем вид квадратных парней из солнцевской мафии. И неизвестно, что было лучше. Беспомощная покорность судьбе, которую демонстрировали одни учительницы, или агрессивная готовность отстаивать свою честь — которые отличались другие. Одна из таких стояла прямо рядом с Лерой Зойской. Она была маленькая, хрупкая и злая, как оса. «Вот, наверное, учеников мучила», — думала Лера. Эта учительница математики торговала мужскими пуловерами с олиповатыми картинками. Рядом с нею часто стояла ее мать, пенсионерка, всю жизнь проработавшая в той же школе, что и дочь. «Ты, торгашка, барыга хренова!» — услышала однажды Лера и мгновенно обернулась. Перед осой математичкой стоял подвыпивший мужик и яростно орал. «За синтетику? Такие бабки! Да я за них вон в магазине шерсть пойду куплю!» «Ну иди!» — огрызалась математичка. «Что же ты сюда пришел?» «Не твое дело! Твое дело барахло продавать, раз больше ни на что не способное!» Услышав эти слова, математичка не выдержала. «Это ты мне говоришь?» — закричала она. «Ты, быдло пьяная! Да у меня, если хочешь знать, купеческая кровь! Мои предки по-настоящему торговали, пользовались уважением, а ты мне! Ты мне!» Она едва не плакала. И неизвестно, чем кончилась бы эта перепалка, если бы мужик, плюнув, не пошел нетвердой походкой к другому лотку. Математичка долго не могла успокоиться. Пот выступил у нее на лбу. Она достала из сумки капроновую флягу с водой и сделала несколько судорожных глотков. «Быдло! Самое настоящее быдло!» — повторяла она. Чтобы не видеть этого, Лера отвернулась. Что она могла сказать в этом мире, где все перемешалось? Где никто не был ни прав, ни виноват? Спокойнее всех, пожалуй, чувствовала себя Наташа, продававшая джинсы сомнительного происхождения. Она никогда не нервничала, не пыталась оправдываться ни перед соседями, ни перед собою. Казалось, она родилась на этом рынке. На самом деле Наташа родилась в деревне неподалеку от Переделкина и всю жизнь проработала в овощном магазине, здесь же, в Солнцево. «А теперь, девочки, какой смысл?» — спокойно объясняла она. «У меня зарплата была неплохая. И сверху я каждый день еще по пол зарплаты делала на весах. Это я понимаю, можно жить. А по нынешним ценам не очень-то сверху дадут сделать. Тем более на рынке овощи дешевле бывают, чем в магазине. Люди туда идут. Что ж я дура за зарплату корячиться?» «Наташ», — спросила однажды Зоська, — «а вот было бы у тебя...» Ну, не знаю сколько, 200 тысяч баксов, например. Что бы ты с ними сделала? «Дом бы купила в Испании», — ответила Наташа так уверенно, как будто уже съездила и посмотрела будущий дом. «А на остальные магазин у нас в Солнцево и джинсами бы торговала, чтоб не на холоде и не барахлом, настоящими, фирменными. А что еще?» «Господи!» — с тоской подумала Лера. Есть же счастливые люди. Впечатление счастливого человека производил и еще один мужчина, один из немногих мужчин, торговавших на рынке. Когда он появился здесь впервые, Лера едва не ахнула. Вот это красавец! Он чем-то напоминал Марлона Брандо, но выглядел гораздо более величественно — высокий, статный, с густой сидеющей шевелюрой. Расположился он основательно, аккуратно разложил на небольшом складном столике пакеты с женскими блузками и начал зазывать покупателей. Кажется, он не говорил при этом ничего особенного, но, услышав его зазывные возгласы, Лера поморщилась. — Женщины-красавицы! — громко повторял Марлон Бранду, обращаясь к каждой, проходившей мимо его столика. Кто вас порадует, если сами себя не порадуете? Купите блузочку, девушка, не пожалеете. Парижский шик, вам не будет равных. Он повторял это не раз и не два. Целый день. И, главное, так радовался, когда его призывы достигали цели, что даже неловко было видеть его счастливую улыбку и подрагивание рук, отсчитывающих сдачу. Он был едва ли не единственным на рынке, кто ничего не рассказывал о себе соседям, даже имени не называл. Он возвышался над женщинами. Прямой, широкоплечий и красивый, и многие отводили глаза, слыша его громкий голос. Непонятно почему. И все это повторялось каждый день. Итак, прошел июнь. Мама уже перебралась на дачу к тете Кире. Костю Лера с трудом уговорила уехать к родителям в Калугу. «Ну что мне за радость, если ты из-за меня будешь киснуть в такую погоду в Москве?» убеждала она мужа. «Котенька, подумай сам, все равно я целыми днями на рынке. Все равно мне некогда. Лучше я распродам все это поскорее и приеду, правда? И, может быть, это в последний раз». Лера сама уже не верила в собственные слова. Она говорила их только для Кости. Не получается в последний раз и ничего не поделать. Единственное, на что она еще рассчитывала, действительно, как можно скорее развязаться с очередной партией товара и засесть в Ленинке, взяться за диссертацию, пока есть деньги на жизнь. Лера ловила себя на том, что ей уже не так и хочется писать о Тинторетто. Но ей было стыдно за эти мысли. Это раньше можно было выбирать, прислушиваться к едва уловимым душевным движениям, А теперь Тинторетта вдруг оказался единственной соломинкой, за которую она хваталась. Если не писать диссертацию, то что тогда? Тогда, значит, она — одна из торговок, прочно обосновавшихся в Солнцево. И какая разница, в чем она убеждает себя вечерами? В том же самом, что и ее соседи по рынку.